В руинах никого не было, но было много следов. Их группа здесь побывала, но пришла сюда не без сложностей. Они взяли только необходимое, самый минимум, продукты и кое-что из оружия. И еще были следы крови и винты с окровавленными тряпками. Кто-то был ранен. Лиана досконально изучила место и сделала такой вывод. Сюда они добирались с боем. Наверное, столкнулись с охотниками. Судя по следам, пришли все, но кто-то один был сильно ранен. Скорее всего, кто-то из девчонок, Крис или Сюз. Она потеряла много крови. Наверное, они посчитали, что оставаться здесь слишком опасно, и решили уйти подальше. Возможно, за ними была погоня, от которой они не сильно оторвались. Но после них сюда никто не приходил. Похоже, преследователи потеряли их. С одной стороны, это все внушало беспокойство, с другой получалось, что с ними все в порядке, все живы. Оставалось только надеяться, что тот, кто ранен, ранен не опасно и что им удалось уйти подальше. Все маслианы подумали, не взять ли им с собой шагоход, но решили, что лучше будет идти налегке и сохранять мобильность. Получается, что в руины их друзья пришли как раз тогда, когда они только устраивались на ночлег. Прошло действительно очень много времени. Леды шли вдоль реки, по их маршруту, как они сюда добирались, но в обратную сторону. Дошли до подвесного моста и закончились. Теперь понятно, почему они не взяли шагоход. — сказала ли она. — Раненого было бы проще вести, но они заранее решили уйти на другой берег. — Это хорошо или плохо? — Ни то, ни другое. Но нам сейчас переходить будет небезопасно. Очень это место хорошо просматривается. — Но и ждать мы не можем. — Я сказала, небезопасно, а не то, что мы не будем этого делать. Я пойду первой. Почему ты? — Я ходила здесь сто раз. Знаю, как по нему идти и держать баланс. — А тебе придется приспосабливаться. Я быстро перебегу. Если меня заметят и будут стрелять, то вряд ли попадут. Но мы зато узнаем, что за мостом следят. Ты хочешь на себе проверить, есть опасность или нет? Я не могу тебе этого разрешить. Ты думаешь, что вторым идти лучше? Если меня заметят, но не успеют прицелиться, то второго они уже будут ждать. Так что больше шансов словить пулю у тебя. В этой ситуации нет хороших решений. Придется рискнуть. Надеюсь, что за мостом не следят. Мы оба надеемся сказала Лиана, и тут же, без предупреждения, побежала по мосту, расставив руки в стороны и лишь слегка касаясь ладонями боковых веревок. Реку она преодолела быстро. Никто не выстрелил. Сема подумал, что им нужно было договориться, что делать, если ему не удастся переправиться, если мост под обстрелом. Но было уже поздно. Хорошо, что никто не стрелял. Была его очередь. Лиана на другом берегу заняла позицию и в прицел быстро осматривала берег выше по течению. Он подошел и ступил на мост. Хотя слово «мост» для этого сооружения было комплиментом. Мостом он выглядел только со стороны. По сути, это была просто веревка над бурным потоком. Она довольно сильно провисла и раскачивалась. Сема понял, что не сможет пройти. Он сначала немного обиделся на Лиану, когда она сказала, что он не сможет сделать это быстро. Но теперь подумал, что она его переоценила. Но делать было нечего, и он сделал первый шаг. Винтовка за спиной, руки свободны, и он прочно вцепился, ими в боковые веревки, служившие поручнями. Слегка ослабил одну руку и передвинул ее немного вперед, потом другую, затем сделал маленький скользящий шажок. Потом повторил все еще раз, затем еще и обернулся. Он стоял возле бревенчатой рамы, через которую были натянуты веревки моста. То, что он прошел, можно было пройти за один шаг. Но тактику он менять не стал подумав, что свалиться в поток — не лучшая альтернатива. Вместо смены тактики он решил ускориться и заскользил вперед все быстрее и быстрее. Как всегда в такие моменты, время растянулось, и ему показалось, что он шел бесконечно долго. Леоне, видно, показалось то же самое, судя по ее фразе «наконец-то». Тема не стал ничего говорить, просто почувствовав, наконец, под ногами землю, выдохнул и поспешил укрыться в тени леса. Ну что, ничего подозрительного не заметила? — Нет, все спокойно. Следы есть, и вроде только наших. Это хорошо, но мы все равно отстаем от них на полтора суток. Это если они все время шли, в чем я сомневаюсь. Но с ними ранены, и им нужно нас дождаться. Я думаю, они просто увеличивали дистанцию с охотниками. Но как только почувствовали себя в безопасности, то остановились и разбили лагерь. Вообще идея хорошая. Скорее всего, их ищут на том берегу. Если ищут. Пока не уверены в обратном, будем считать, что охота продолжается. Резонно. Они шли по следу три часа, пока не нашли место, где их группа делала привал. Но и там они, по-видимому, задержались ненадолго и отправились дальше. Похоже, их сильно напугали, раз они шли столько времени почти без остановок. И этот привал был уже ночью. Но они не устроились на ночлег, а продолжали движение. Интересно знать почему. Никаких следов преследователей не было видно но они все равно уходили дальше и дальше. Дело было уже к вечеру, когда они нашли место, где их друзья останавливались на большой привал и поспали немного. «Как будто их что-то гонят», гонит, сделала заключение Лиана. «Мы идем примерно в два раза быстрее, чем они. Здесь они были прошлым вечером, остановились на ночлег и ушли рано утром. Когда мы сегодня проснулись, они уже покинули это место. Нет соображений, в чем может быть дело. Пока нет». Загадка просто какая-то. Если бы это были незнакомые люди, я бы сказала, что они испугались и бегут. Но мы же сознательно шли охотятся на охотников. Да, похоже, они попали в заварушку без нас. Но я не верю, что фатах резко испугались и бросились бежать. Мне тоже такой сценарий не кажется убедительным. Мы выясним это только когда догоним их. Так что я предлагаю идти всю ночь, а, возможно, утром, если они остановились на ночевку, мы их настигнем. Они идут медленно, потому что с ними раненый. Но мы почти уверены, что раненая, так ведь? Ну да, я уже не сомневаюсь, что это кто-то из девчонок. Не поняла кто? Нет, по следам трудно понять, они очень похожи. Вес, рост, комплекция, подготовка. Да и какая, собственно, разница? В общем-то никакой. Мне любую жалко одинаково. Наверное, просто любопытство. Они продолжали идти очень быстро целую ночь. В этот раз они не бежали. Нужно было экономить силы. Да, я только сейчас понял, в сравнении, как нам помогли стимуляторы, и как, наверное, сложно было угнаться за нами остальным. Что, выдохся? Нет, но близок к этому. Ноги уже ватные, голова как в тумане. Сейчас бы укольчик. Кто пытается улучшить свою жизнь за счет внешних стимуляторов? Знаешь, чем заканчивает? Да, знаю, видел наркоманов. А теперь понимаю, почему им так тяжело бросить. Думаешь, ты уже подсел? Если бы знала, то не давала бы тебе. Да нет, не волнуйся. Просто никак не привыкну к своим собственным силам. Кажется все время, что их очень мало, после того прилива энергии. Это была необходимость. Иначе мы бы такую компанию не собрали. Одобряешь? Конечно. Хорошие люди вызывают доверие. Как думаешь, если все хорошо закончится, куда их всех определить? Что они здесь делать будут? «Возможно, у меня будет к ним предложение, но об этом пока рано говорить. Сначала нужно с этим делом закончить. А я вхожу в число тех, кому будет предложение». Лиана даже остановилась от неожиданности. «Сем, что за неуверенность в себе? Я тебе такие авансы выдала, а ты начал комплексовать?» «Сам чувствую, что веду себя как... не знаю даже как сказать. Попробуй отмотать назад и постарайся общаться со мной, как раньше». «Хорошо». Я, честно говоря, так и стараюсь. Но как только скользкая тема, так сразу плыву. Ты со мной откровенна, и я с тобой тоже в открытую. Не умею я в эти игры играть. И не надо. Я ведь не этого от тебя жду. Пусть все идет, как идет. А там, глядишь, и сложится как-нибудь. Хорошо? Лучше некуда. Смотри. Сема посмотрел туда, куда указывала Лиана, и сначала ничего не увидел. Но потом ему на глаза попался холмик земли, свежий. «Господи!» — вырвалось у Сёмы. «Не может быть!» Он подбежал к холмику, опустился на колени и впал в легкий ступор. Сёма вдруг почувствовал себя страшно виноватым. Зачем он втянул девчонок в эту авантюру? Нужно было уйти, спрятаться, залечь на дно и ждать, пока охотники улетят, а потом налаживать здесь жизнь. Но нет, захотелось погеройствовать, и вот результат. Кто-то из девчонок лежит под этим холмиком. И он даже не знает, кто, кого нужно оплакивать. Сердце как будто сжалось в комок от бессилия и горя. Он запустил ладонью в рыхлую землю и, сжав ее в кулаках, закрыл глаза. Мысли не было, только навалилась страшная усталость. «Когда закончишь горевать, скажи, у меня хорошие новости». Сема поднял на Лиану помутневшие глаза. Слова «хорошие новости» прозвучали в его голове как-то дико, неуместно, издевательски. «Ладно, заканчивай». Лиана потрепала его по волосам. «Никто не умер». «Как?» Голос не подчинился ему и прозвучал, как ржавые петли на воротах. Вот так. Отсюда ушло столько же человек, сколько и пришло. А это что? Не знаю. Посмотрим? В смысле? Раскопаем. Или по-другому эксгумируем, чтобы там не было похоронено. А вдруг там человек? Ну, могилка свежая, разложение маловероятно. Посмотрим на труп, он нам все расскажет. То труп. Тема никак не мог выйти из ступора. Ну и не в прямом смысле расскажет. Мы просто поймем, что произошло. Но я, если честно, сомневаюсь, что там человек. Я даже практически уверена, что там что-то другое. Что? Не знаю. Может, животное, может вообще мусор какой-нибудь закопали. Но зачем хоронить животное? Давай копать и узнаем. Они принялись руками разгребать рыхлую землю. Могилка оказалась не глубокой, и через какое-то время они откопали скелет какого-то копытного животного. Мясо было в основном срезано, но шкура, внутренности и земля образовали тошнотворное месиво. Все равно не понимаю, зачем хоронить останки животного. Обычно их бросают, чтобы лесные обитатели попировали. Сёма с отвращением смотрел на скелет, вокруг которого уже начали виться какие-то насекомые. Это было очень умно с их стороны. Интересно, кто это придумал? Что именно? Сём, ты что, до сих пор не понял? Это же послание. И что же оно означает? Не это послание. Мы его пока не нашли. Давай копать дальше. Они сдвинули скелет подальше, в сторону, и стали руками выгребать землю. Земля и дальше оставалась рыхлой, как будто ее уже доставали. Наконец Лиана нащупала какой-то сверток. Это была тряпка, обрывок чьей-то одежды. Внутри была фольгированная упаковка от шоколадки, и уже в ней лежала записка. «Надеемся, пришло по адресу». Расставшись, наткнулись на третью группу. Завязался собой. «С» ранило. Укрылись в точке сбора. Увидели ночью десант, минимум четыре корабля. Решили немедленно уходить. «Будем идти как сможем быстро, как сможем далеко. Они нам теперь не по зубам. Надеемся на скорую встречу. Без «Эль» мы не знаем, что делать. Живите». «Лаконично», — сказал Сёма. Старались ввести нас в курс дела, но выдать минимум информации — на случай, если записку найдут те, кому не надо. Теперь понятно, почему они бегут. Странно, что мы не видели больше ничьих следов. Они потеряли их после боя. Возможно, тщательно прочесывают лес, но в другом месте. Можно сказать, нам всем повезло. Что будем делать? Ну, сначала то, что и планировали. Догоним их. А потом? Не знаю, посмотрим. К утру они их не догнали. Их друзья сделали очень короткую ночевку, и, наверное, ушли не свет, ни заря. Они решили поспать на месте их стоянки, так как шли всю ночь. «Нужно проснуться к полудню, чтобы к вечеру точно их догнать», — сказала ли она. «Может, поднажмем? Нет, лучше отдохнуть. Мы уже поднажали, и безрезультатно. Так мы совсем выбьемся из сил и потеряем еще больше времени». Они устроились под разлапистым кустом в тенечке и почти сразу уснули. Там было не очень укромно. Сема подумал, что обычно они более осторожно подходят к выбору места для ночлега, но спорить не стал, решив, что Лиана лучше знает, что делать. И если она считает, что это безопасно, значит, так оно и есть. На этот раз они не проспали и проснулись, когда солнце стояло высоко в небе. Наскоро перекусив сухомятку, двинулись дальше. До вечера ничего интересного не происходило. Они просто шли и упорно сокращали расстояние. Вряд ли они это знают но мы постепенно приближаемся к зоне высадки первой группы охотников. Она, правда, на другом берегу. Мы как раз подходим к очередному изгибу реки, но направление держим как раз туда, — сказала ли она. Думаешь, они специально туда идут? Нет, они же не знают, где она находится. А если бы знали, то, скорее всего, пошли бы в другую сторону. Логично, но что нам с этого? Если корабль все еще там, мы можем напасть на него. И, как знать, может, у нас будет два корабля. Ты шутишь? Я думал, мы завязали своей ножкой. Не знаю. Его там уже может и не быть, в свете последних событий. Или он усиленно охраняется. Но проверить, я думаю, стоит. Ты думаешь, стоит подвергать людей снова риску? Я говорю о себе. А если кто захочет присоединиться, так это дело добровольное. Никто никого не неволит. Так с самого начала было, так и остается. Но если ты пойдешь, велик шанс, что остальные пойдут за тобой. Ты лидер, авторитет. Значит, это будет их выбор. Я не могу отказаться от своего образа жизни и стать нянькой. Вы же выживальщики. Да уж, ты не даешь нам об этом забыть. Все время напоминаешь. Потому что так оно и есть. Слушай, чтобы устроить свою жизнь, хотя бы на первое время, нужны деньги. А где их взять? На такую толпу мы заработали очень много. Я считаю только совместную добычу. Корабль мой. И не надо смотреть на меня с укоризной. Нам нужны боевые трофеи. До этого мы больше думали о войне и мало о добыче. Но теперь команда понюхала пороха, обвоевалась немного. Пора и о будущем задуматься. Думаю, надо проверить место высадки. Я много раз убеждался, что ты знаешь, что делаешь. У тебя всегда есть план. Но мне иногда кажется, что все-таки ты действуешь по наитию. А раз так, то рано или поздно ошибешься. Попробуй продолжать мне доверять. И хочу напомнить. «Ни словом, ни намеком не упоминай про мое сокровенное место, про библиотеку». «Про какую библиотеку?» «Молодец, так держать. У меня не такая короткая память. Я помню, о чем ты меня просила. Если бы не форс-мажор, я бы тоже об этом месте не знал. Так что будь уверена». Через час Лиана сказала, что они уже буквально наступают ребятам на пятки. Но тем не менее, пока они их догнали, прошло еще около часа. Они все так же продолжали быстро идти по лесу, когда Лиана вдруг крикнула. «Свои!» Несколько секунд ничего не происходило. Потом из кустов начали вылезать люди. Их люди, которые уже успели стать родными. «Хорошая засада», — сказала Лиана. «Серьезно? Одобряешь?» — недоверчиво спросила Вася. «Конечно. Во-первых, вы нас заметили. Во-вторых, организовали засаду с нескольких точек. Это очень хорошо. И даже уже давно узнав нас, на всякий случай не выдавали себя». «Проверяя, нет ли подвоха?» «Просто отлично». «Мы старались», — сказал Сансаныч. «Вы получили наше письмо?» «Получили. Оригинальный способ переписки», — ответил Сема. «Мы не хотели, чтобы оно попало в чужие руки». «Вы все верно рассчитали. Я поняла, что что-то здесь не так. Вы до встречи с нами давно никого не замечали?» «Да, после стычки, когда мы начали свое бегство, никого не видели», — грустно сказал Сансаныч. Но «Ну почему же бегство?» Я бы назвала это отступлением. Расскажите, как все было? Конечно. Они рассказали им всю нехитрую историю того, что с ними произошло за последнее время. После того, как Сема и Лиана ушли, вся группа двинулась к руинам. Совершенно неожиданно но с носу они столкнулись с кучкой охотников. Это была часть оставшейся группы. Они попытались что-нибудь предпринять, найти нападавших, но сами были сбиты с толку происходящим. Они разделились, И это спасло наших друзей. Противников оказалось примерно столько же, сколько и их. Завязалась беспорядочная перестрелка и последовавшее за ней бегство в противоположные стороны. Сюзану ранили в плечо, но кость не задета, пуля прошла через мягкие ткани. И да, эти охотники были вооружены не лазерным оружием, а огнестрельным. Рана была не очень опасной, но вызвала обильное кровотечение, и пока они смогли уйти на безопасное расстояние и оказать ей помощь, Она успела потерять много крови. Это очень осложнило их дальнейший путь, так как девушка очень ослабла, и первое время им приходилось даже время от времени ее нести, чтобы совсем не останавливаться. Но постепенно она набирала сил, и скорость группы увеличивалась. Ночью, после стычки, когда они уже приходили в себя в руинах, их внимание привлекли странные звуки. Они не сразу поняли, что это. Но когда звуки приблизились, увидели, что это десантные корабли. Их было несколько. Они прочесывали территорию сверху. В месте, где они прятались, был сохранившийся участок каменной крыши внушительной толщины. Они все укрылись под ним. Если с кораблей и использовали тепловизоры, то, наверное, камень их защитил, и они остались незамеченными. В общем, их не нашли. Корабли улетели, но недалеко. Они слышали звуки приземления. В этой ситуации было принято решение срочно уходить. Сан Саныч предложил уйти на другой берег. Сказав, что водная преграда должна оттечь погоню. Переправа была недалеко, но перебираться по ней им пришлось в темноте. Это значительно все осложнило. Самое трудное было переправить Сюзанну. Но выход предложил опять же Сансаныч. Ее посадили ему на спину и крепко привязали. Он и перенес ее на другой берег. Первой перешла Крис. Она проверила дорогу, за ней Сансаныч, несущий Сьюз. Потом Василиса и замыкал Валера. Никто особо не бравировал и не пытался показать, что переход дался им легко. Страху натерпелись все. И еще неизвестно, что лучше – переходить днем, ожидая выстрела из леса, или ночью, когда даже противоположный берег различим с трудом, ступать по раскачивающейся веревке. На другом берегу они не стали задерживаться и шли, пока хватало сил. Они не сомневались, зная способности Лианы, как следопыта, что она пойдет по их следу без особых проблем. Но в какой-то момент, когда Валера почти что случайно подстрелил какого-то вроде олененка, и они впервые за долгое время появились свежего мяса, возникла идея оставить послание. Ведь они понимали, что Сема с Лианой должны были проспать много времени и могли не знать, что высадился десант. Конечно, это можно было сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Они правильно рассчитали, что Лиана заинтересуется тем, что там закопано. Но если бы письмо и не было найдено, Ничего страшного бы не случилось, и встреча произошла бы в то же самое время. «Вы написали, что кораблей было четыре?» – спросила Лиана. «Мы насчитали четыре», – ответил Сансаныч. «Сколько их было на самом деле, мы не знаем». «Вне всяких сомнений, это десант. Причем это уже наверняка не охотники, а группа зачистки с базы. Охотники постепенно сошли с дистанции», – задумчиво сказала Лиана. «Непонятно, где был тот, на кого мы охотились, главный охотник?» — подал голос Валера. Его там не было. Наверняка, когда он понял, что дела пахнут жареным, и они превращаются в дичь, то сбежал. Странно, что мы не слышали кораблей до той ночи, ведь кто-то же забросил сюда те два отряда, которыми мы разделались. Наверное, тогда же улетела часть из охотников, верхушка их клуба, потому что те, кто остался, сильно похожи на сброд. Возможно, они прилетали, когда мы были далеко. В общем, проворонили. Но теперь-то мы знаем, что нас уже усиленно ищут. Да, но в другом месте. И что дальше? Не только сейчас, но и вообще. Сан Саныч оглядел всех, как бы ища поддержки. Похоже, он говорил от лица коллектива. Ситуация изменилась. Нужен какой-то план. Я повторюсь, Лиана, мы не знаем, что делать без тебя. Когда мы остались одни, мы это поняли особенно четко. Ну, вы, в общем, неплохо справлялись. Я даже не ожидала, что вы так хорошо организуетесь. Видишь ли, мы, вероятно, и можем еще побегать по лесу и даже остаться в живых. Но ты наш билет в этот мир. Да, возможно, со временем мы найдем людей и устроим свою жизнь сами, но как и когда, даже не представляем. В то же время мы понимаем, что за билет надо заплатить, так уж устроена жизнь. Ты не должна с нами нянчиться, мы и так тебе многим обязаны. Но хотелось бы услышать, что ты думаешь по этому поводу. Хорошо, поговорим. Леона села на поваленное дерево. «Садитесь. Возможно, разговор будет долгим». Все начали рассаживаться кто куда. «Значит так. Первое, я с вас плату за билет брать не собираюсь, но и сама оплатить его не смогу. Вам нужны деньги, хотя бы на первое время. Самый доступный способ их заработать – это разжиться трофеями у охотников. Мы пока что мало собрали. Да, кое-что распихано по лесу, и это можно будет собрать, если никто раньше не найдет. Но этого мало. Устроив войну, Мы немного увлеклись и забыли про трофеи, хотя обычно для меня это главная цель. Способ существования. Ты предлагаешь продолжить охоту?» – удивился Сан Саныч. «Да, сами того не зная, вы идите к месту высадки первой группы охотников. Возможно, их корабль еще там, ведь некоторые продолжают бегать по лесу. А это жирный кусок, но сложный. Наверняка он хорошо охраняется. Но если мы сможем заполучить трофеи, то охоту можно будет заканчивать». Вопрос в том, что даже если все пройдет удачно, эти трофеи еще надо будет унести с собой. Это же прямо влияет на то, сколько мы заработаем. Сансаныч вопросительно посмотрел на Лиану, а она кивнула ему, соглашаясь, и продолжила. Независимо от того, сможем мы заработать или нет, я предложу всем вам работу. Точнее, даже не работу, а дело. Потому что на работе зарабатывают, а этого я обещать не могу. Но зато вы будете вовлечены в деятельность. Это поможет вам освоиться на планете, а может и скопить капитал. Но повторюсь, не обязательно. Я планирую экспедицию, и мне понадобится помощь. С вами мы хорошо сработались, вы мне нравитесь. Я бы хотела, чтобы вы присоединились ко мне. Но все это, начиная с добычи трофеев, кончая моим предложением, дело сугубо добровольное. Никто никого не неволит, и даже если кто-то не сможет принять участие в нашей акции по техническим причинам, она взглянула на Сюз, То думаю, что все не будут против, что мы с ним поделимся. э рано меня списывать, возмутилась Сьюз. Я не списываю, к примеру, сказала, улыбнулась Лиана. В общем, решать вам. Сейчас лучше ничего не говорите. Подумайте, кому надо, посоветуйтесь друг с другом. Не спешите. Если будут какие-то встречные предложения, я готова их выслушать. За себя могу сказать, что я иду с Лианой, не удержался Сёма. Ой, да кто бы сомневался. Ответила Василиса и, повернувшись, не спеша пошла в лес. Все развалились в тишине, обдумывая то, что сказала Лиана. По-прежнему плохо укладывалось в голове то, что нужно налаживать свою жизнь здесь. Где-то глубоко жила надежда на чудо. Сема подошел и сел рядом с Лианой, немного помолчав, спросил: Что думаешь, согласятся? Думаю, да. У них особо выбора нет. Я не хочу ставить их в безвыходное положение. Но и благотворительность в мои планы тоже не входит. Знаешь, ты лучше, чем ты о себе думаешь. Тебе кажется, я о себе плохо думаю? Нет, неплохо, но ты еще лучше. И Сема широко улыбнулся. Ой, не подлизывайся. А ты попробуй запрети. Вот еще. Ладно, чего уж там, подлизывайся. Давай поедим. Отличная мысль. И Сема стал доставать из рюкзачка полуфабрикаты. э, -э! Возмутился подошедший Валера, увидев, что он делает. «Не сегодня. Сегодня у нас в меню мясо!» И он протянул им сверток. Развернув бумагу, они нашли внутри большой кусок жареного на костре мяса. Запах от него шел умопомрачительный. Сема достал нож и стал нарезать его тонкими кусочками. Глядя на них, все тоже полезли в свои рюкзаки и стали доставать еду. В основном все ели, конечно же, мясо, добытое Валерой. После еды все потихоньку стали стягиваться поближе друг к другу и рассаживаться недалеко от Сёмы с Лианой. Намечалось продолжение разговора. «Начну опять я», — сказал Сан Саныч, — «и буду говорить за себя, потому что здесь решение каждый должен принимать сам». Я прилетел сюда в поиске новых ощущений, желая вырваться из трясины обыденности, и должен сказать, результат превзошел все мои самые смелые ожидания. Я рад, что у меня есть возможность остаться на этой планете, потому что здесь я вдруг начал чувствовать себя живым и, не побоюсь этого слова, счастливым. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, и еще, я думаю, столкнемся. Далее. Я не молод. В жизни у меня были разные периоды. Я и спортом профессионально занимался, и наукой, и руководил довольно большими коллективами. Опыт, который я вынес из всего этого, научил меня признавать чужой авторитет и научил ему подчиняться. Ляна, ты здесь безусловный лидер я готов быть в твоей команде. Я умею быть не первым. Долго поруководив людьми, понял, что не все на это способны. Я почему-то подумал, что об этом важно сказать. Спасибо. Я не ожидала такой откровенности, но очень ценю то, что ты сказал, Сансаныч. Это не пустые слова. Если сейчас мы организуемся стихийно, по наитию, то если вы поедете со мной, нужно будет уже серьезно распределять роли и полномочия. И там соблюдать иерархию придется. Вашу позицию я поняла. Темину я тоже знаю. Уверена? Хочешь что-нибудь добавить? Да нет, я просто. Кто следующий выскажется? Я скажу за двоих, начала Крис. Как вы уже знаете, мы здесь не случайно и не в поисках приключений. Мы на задании. Пока что мы не видим возможности продолжать его выполнение и решили, что тоже присоединимся к вам. Но мы все время будем искать возможность сообщить о происходящем здесь своему начальству и продолжить выполнение миссии. В идеале, конечно, выбраться с планеты. Просим это учитывать и оказывать нам содействие, если появятся какие-нибудь перспективы. Думаем, это в интересах всех жителей этого мира. Мы не впадаем в иллюзии. Понятно, что наша информация и свидетельские показания не решат вопрос. И эта контора, она кивнула головой вверх, не перестанет существовать. Но посильный вклад в их разоблачение мы внести просто обязаны. Отлично. «Если бы вы меня об этом не попросили, я бы сама вам это предложила. Сейчас я не знаю, как вам помочь, но если появится возможность, мы постараемся ее не упустить. Кто следующий?» «Давайте я», — начал Валера. «Моя история, да и вся жизнь, намного проще. Не буду скрывать, что я хотел бы вернуться домой. Но, будучи реалистом, не вижу такой возможности. И поскольку мне, как и остальным, придется задержаться здесь на неопределенный срок, то лучшей компанией, чем это, я себе даже вообразить не могу. У меня никогда не было настолько близких друзей, какими я считаю вас. И мне даже все равно, взаимны ли эти чувства». Валера замолчал. К нему подошла Сюз, тело рядом, и обняла здоровой рукой. Момент был очень трогательный. Но Василиса безжалостно его разрушила. «Я с вами. Не знаю, нужно ли пояснять, зачем и почему. Мы тут, в общем-то, особого выбора не имеем. И если бы вы все были неприятными, скажем, деликатно людьми, которыми мне не хотелось бы иметь ничего общего, я и в этом случае была бы вынуждена остаться с вами. Но поскольку вы все просто душки и очень мне симпатичны, можно считать, что я выиграла джекпот. Ну что ж, зато честно, — подытожила Лиана. Но никто не сказал про добычу трофеев и свое отношение к этому. — А что тут говорить? — сказал Сансаныч, Мы выразили тебе вотум доверия. И если ты говоришь, что нужно провернуть это дело, то значит нужно. Все взрослые люди и понимают, что все, что мы тут делаем и еще будем делать, очень опасно и может стоить кому-то жизни. Но мы идем на этот риск. Ты не в ответе за то, если кому-то суждено будет погибнуть. Ну, полностью из себя ответственность я снять тоже не могу, раз уж возглавляю нашу компанию. Но благодарю за понимание. Пока они разговаривали, почти стемнело и они стали устраиваться на ночевку. Погода стояла хорошая, и в спальниках на земле было совсем не холодно. Им просто везло, что не зарядили дожди. Утром они решили провести разведку на месте высадки охотников.